Глава сорок четвертая На пару секунд воцарилась гробовая тишина. Затем четверо ублюдков хором заржали. «Может, ее уже кто-то оприходовал до нас?» — хохотнул тот, что нагло лапал мое бедро. «Нет, скорее дракон не желает спасать свою истинную», — блеснул остроумием портальщик. «Да он нам еще спасибо скаж...» Громогласный рев сотряс здание телепортом. «С потолка посыпалась штукатурка». Пол мелко задрожал, а железную дверь, судя по оглушительному и скрежетанию, разорвало напополам. Трое мерзавцев тут же отпустили меня и вместе с типом в черном плаще развернулись в сторону выхода. Я, сотрясаюсь в рыданиях, сползла по другую сторону письменного стола и начала медленно ползти спиной к стене, царапая руки о грязный неровный пол. Рита в помещение ворвался к Яртен, окруженный клубами черного дыма, на ходу перекидываясь в человеческую ипостась из драконьей. Он с яростным криком рванул в сторону бандитов. Смотреть на то, как магистр голыми руками крушит челюсти, выбивает зубы и ломает конечности, оказалось выше моих сил. Я закрыла лицо руками и, вжавшись спиной в стену, начала молиться всем богам в обоих мирах. Слава богу, он пришел. Путанные мысли бились в моей голове, как шарики для пинг-понга. Он не бросил меня, не позволил им. Представив, что они могли сделать со мной, если бы Кьяртон не услышал мой зов, Я зарыдала еще сильнее. Метка на плече раскалилась и жгла так, что хотелось выть Стоны, ругань, вопли слились в одно целое, и казалось, что они никогда не утихнут. «Рита!» Я не сразу поняла, что меня зовут Кьяртон. С опаской убрала руки, открыла глаза и увидела рядом с собой бледное лицо Райна с сожжатыми в тонкую полоску губами. «Ты как?» Его голос заметно дрожал, и я не могла понять. От страха за меня... Или его до сих пор не отпустил адреналин после неравной схватки? Хотя неравна она была для четырех подлецов, валявшихся на полу в неестественных позах, без признаков жизни. «Рита». Он протянул ко мне ладонь, осторожно коснувшись моего лица. Я со злостью и обидой оттолкнула ее от себя, обхватила коленки руками, уткнулась в них лбом и вновь зашлась в горьких рыданиях. «Рита, все позади!» к яртам сел рядом со мной на запыленный пол, крепко обнял и, преодолев мое вялое сопротивление, прижал к своей груди. «Они?» Я честно пытался рассказать о том, что случилось, но слезы душили меня, выбивая из горла лишь отдельные слова. Напали, смеялись, хотели. Ну же, не плачь. Боевой черный дракон ласково перебирал мои спутанные влажные от слез волосы. «Больше никто тебя не обидит, слышишь? Никогда». «Вы... вы...» — всхлипывала я судорожно, цепляясь пальцами за лацканой его дорогущего пиджака. В голову закралась идиотская мысль. Почему его одежда не разорвалась после оборота из дракона в человека? Эта мысль была такой нелепой, что я истерически засмеялась, окончательно перепугав сурового магистра. «Тише, все позади!» Едва слышным и боюкивающим голосом шептал Кьяртан, слегка раскачиваясь со мной из стороны в сторону. «Моя Рита, моя Саана, не плачь!» Мягкие плавные интонации Райана проникали в мою голову, проливаясь. целебным дождем, нажигающей душу пламя. Прижавший щекой к его груди, я слышала гулкое биение драконьего сердца, выдававшее крайнюю степень волнения магистра. Слезы постепенно высыхали на глазах, схлипы больше не сдавливали грудь, а ком в горле окончательно растворился. «Как же хорошо!» — думала я, зачарованно слушая тихий, гипнотизирующий голос моего истинного. «Хорошо и спокойно. Хочется спать. Рита, пойдем домой?» Услышала я сквозь ватную пелену дремы. «Домой. Точно хочу домой». Подумала и, кажется, улыбнулась, окончательно проваливаясь в глубокий сон.